Глава 5. Апрель 1963 года. Патриси никогда не приходило в голову, что когда-нибудь ей возможно придется разделить свой мир с младшим братом или сестрой. Всю жизнь окружавшие ее взрослые принадлежали исключительно ей: родители, крестная, сестра крестной Мэрилин, крестный Фил Капона, которого она называла дядей Филли. И друзья отца, дядя Джо и дядя Гас. Патрисия была единственным ребёнком среди них и получала всё внимание, все конфеты, все четвертаки, все ласки, похвалы, все блага, какие только возможны. Ей всегда нужно было быть с ними и сопровождать их куда бы они ни шли. Если дядя Филли бежал за пивом во время игры Капс по телевизору, ей нужно было идти вместе с ним. Если тетя Джанет отправлялась за покупками новой обуви, ей нужно было тоже идти. И она редко приходила домой с пустыми руками. "Джанет, ты балуешь этого ребенка», — говорила Мэри Коломбо. "Кого еще я должна баловать?" обычно возражала Джанет. Мэри иногда жаловалась на это Френку. «Фрэнк? они ее в вконец избалуют. Они все" Джанет фил газ Джо. Они относятся к ней как к маленькой принцессе. Господи, на прошлой неделе газ подарил ей часы Timex. Она, наверное, единственная девочка в классе, которая носит часы. Какая разница? спрашивал Фрэнк. Они ее любят, поэтому хорошо к ней относятся. Что ты хочешь, чтобы я сказал им, чтобы они больше не любили моего ребенка?» Друзья тихонько поговаривали, что Мэри немного завидовала заласканной маленькой принцессе. Поговаривали, что возможно, она и забеременела еще раз, чтобы оттеснить маленькую Патти на второй план. Мэри Коломбо чувствовала угрозу своему положению и неуверенности и могла решить, что с новым ребенком на руках она снова займет центральное место в жизни не только мужа, но и близких друзей. Пока Мэри ждала второго ребенка, Патриции ее не беспокоило. Всегда самостоятельная, когда дело шло о развлечениях, легко играющие в одиночестве, она вообще редко беспокоила мать. У нее были свои любимые телешоу: "Мой друг Флика", "Рин-Тин-Тин", "Небесный король", "Ярость". И у нее была собственная собака Майк, за которой нужно было ухаживать, и с которой нужно было гулять. Когда она первый раз попросила собаку, Фрэнк Коломбо не хотел её заводить. Дорогая, с собаками много проблем, сказал он. В конце концов собаку подарила тетя Джанет. Джанет пошла вместе с соседкой в приют для животных, чтобы найти потерявшуюся собаку, и увидела старую английскую овчарку, которая сидела совсем одна в клетке у задних дверей. Как так получилось, что этот песик совсем один? спросила Джанет у служителя. В ожидании грузовика, ответил он. Что за грузовик? спросила она. Это грузовик, который везет их на усыпление. Мы можем держать их только семь дней. На восьмой день, если их никто не забрал, их забирает грузовик. Через час у Патрисии появилась овчарка. Все вокруг Патрисии спрашивали ее, "Братика она хочет или сестричку?" Она постоянно говорила, что хочет сестричку. От младшего брата мало радости считала она. Мальчики в школе играли в жестокие игры, были очень шумными, и одежда у них была все время грязная. Девочки были чище и спокойнее, чем мальчики. И если Патриции суждено с кем-то делить свой девичий мир, пусть лучше это будет еще одна маленькая девочка. "И так ты хочешь младшую сестру?" сказал однажды вечером дядя Гас, взяв ее на колени и разворачивая для нее тот Дядя Гас водил фургон оптовой доставки конфеты и никогда не приходил без полного кармана образцов. Как ты думаешь, как ее назвать? спросил он. Потрисе не знала она, не думала об этом. Имя не имело значения, просто ребенок должен быть девочкой. Но дядя Гас продолжал настаивать, пока Потрисе не сказала первое пришедшее в голову имя. Я думаю, ее надо назвать Сюзи». С этого момента Патриси и дядя Гас называли еще не родившегося ребенка Сьюзи. К концу беременности Мэри сильно погрузнела. Ей было тяжело, и Гас лати не часто приезжал во второй половине дня, когда Патриси приходила из школы, забирал ее, и они вместе ехали доставлять конфеты. Для девочки это было настоящее приключение. Этот фургон с конфетами напоминал Патрисие большую кладовку, своими полками по обе стороны и решетками перед ними, чтобы коробки не падали. В фургоне стоял завораживающий сладкий запах, будто взорвалась шоколадная бомба. В кабине были сиденья, похожие на ковши, а сзади дверца-гармошка. Когда она была полностью закрыта, в маленькой кабине было тепло и уютно. Зимой это было особенно приятно. Пол подогревался, а у дяди Гаса был магнитофон, и они слушали музыку, и всегда стоял этот волнующий, аппетитный аромат черши на брач мас. Он как сигаретный дым пропитывал даже одежду. И Гас латинеи всегда пах конфетами. Потрисе нравилось развозить конфеты с дядей Гасом. Каждый день они ездили в разные части города, а однажды оказались в северных пригородах. Пригороды Патриции особенно нравились. За городом люди жили в отдельных домах, а не в больших многоквартирных, с лужайками вместо парадных. Было открыто, просторно. Небо и деревья чистые и светлые, в отличие от Агайо-стрит, над которой нависало фабрично-заводское, дымное, прокопчённое небо. Цвета были скучные, а серый камень вытертым и грязным, и чтобы привести его в порядок, требовалась пескоструйная обработка. Всюду, от кондитерской и до табачного киоска и магазина содовой, дядя Газ брал с собой Патрисию и представлял ее владельцам как свою помощницу. Патрисия с большим интересом наблюдала, как дядя Газ проводил инвентаризацию запасов конфет в магазине, потом они шли обратно к грузовику. Он открывал задние двойные двери, забирался внутрь, втаскивал за собой Патрисию и позволял ей держать свою папку-планшет. А сам наполнял большой пластиковый поддон коробками конфет для магазина. В какой-то момент дядя Гас и Патрисия делали перерыв, обычно в одном из магазинов содовой, где Гас пил кофе, а Патрисия газировку или то, что пожелает. Ей во множестве также покупались комиксы, головоломки, игры и всякие дешёвые безделушки. Были времена, когда Патрисия, имея такого дядю, как Гас, латине чувствовала себя самой везучей девочкой в мире. Она любила его так же, как родители и тетю Джанет, и она без стеснения дарила ему свою привязанность. Так вот, каждую поездку с Патрисией дядя Гас начинал словами: "Ну, дорогая, мне интересно, родится ли маленькая Сьюзи сегодня в наше отсутствие". "Я на это надеюсь", неизменно отвечала Патрисия. "Я хочу начать с ней играть и учить ее». Тогда дядя Гас внезапно делал вид, что встревожен. Надеюсь, ты не разлюбишь дядю Гаса после того, как у тебя появится младшая сестра. Дядя Гас, я буду любить тебя всегда, торжественно отвечала Патрисия. Она обнимала дядю Гаса за шею и целовала в колючую щеку. Однажды утром Патрисия проснулась и вместо матери увидела тетю Джанет. Ребёнок родился ночью 10 апреля. Маленький брат. Его назвали Майкл. Тётя Джанет уже называла его маленький Майк. Патриси не могла в это поверить. Она месяцами планировала завести сестру, и почему его зовут Майк? Так звали её собаку. В то утро маленькая Пати Коломбо пошла в школу очень разочарованной. Это несправедливо. Они с дядей Гассом хотели девочку и никогда не говорили ни о чем, кроме девочки. Возможно, это большая ошибка. Возможно, мама и папа только думали, что это мальчик. У совсем маленьких новорожденных, наверное, трудно сказать. Или, возможно, думала она дальше. Папа подшутил над ней и дядей Гассом. Может, на самом деле это младшая сестра, он их дразнил, заставляя волноваться. Иногда папа любил подшутить над ними. Патриси пошла домой на обед в мрачной решимости выяснить: шутка это, ошибка или что-то еще. Отец был дома, но спал. Тетя Джанет, которая в тот день ушла с работы, приготовила для них обед в своей квартире внизу. После подробных расспросов за обедом маленькая Пати наконец убедилась, что у нее действительно родился младший брат. В тот же день Патриси вернулась в школу с твёрдым намерением что-то сделать, как-то исправить то, что она считала крупной несправедливостью. В классе во время игрового занятия "Покажи и расскажи" Патриси подняла руку. "Да, Пати?" спросила учительница. "Мне есть что рассказать", заявила Патриси. "Хорошо, Пати. Выйди перед классом и расскажи. Дети, пожалуйста, внимательно послушайте". Стоя перед классом", Патрисие решительно произнесла. "Вчера вечером у меня родилась младшая сестра. Её зовут Сюзи». Она вернулась к своей парте, думая: "Вот так". За те три дня, что Мэри Коломбой и ребёнок находились в больнице, именно газ "Латин"и первому удалось прорвать стену разочарования и недовольства Патрисией. «Знаешь что?" сказал он в тот первый вечер после рождения Майкла. Мне всё равно, что это мальчик. Он сел рядом с ней на пол, где она без энтузиазма играла со своими куклами, девчачьими куклами. На самом деле я даже рад, что родился мальчик, продолжил дядя Гас. Знаешь почему? Почему? неохотно пробормотала Патрисия. Потому что, сказал дядя Гас, Я рад, что здесь ты будешь единственной маленькой девочкой. И я продолжу уделять тебе все внимание, понимаешь? Ты по-прежнему будешь моей лучшей девочкой, моей единственной девочкой. Мы все еще можем вместе ездить по нашему маршруту и все такое. Появись еще одна девочка, она, скорее всего, захотела бы поехать с нами. Но мальчик, когда он станет постарше, будет играть в бейсбол, строить модели самолетов и копать червей на рыбалку. Фу, скорчив брезгливую гримассу, произнесла Патрисия. Он никогда не захочет поехать со мной по конфетному маршруту, потому что для него это будет не слишком интересно. Так что все будет как всегда. Останемся только ты и я. Я вижу, что мы получим от сделки максимальную выгоду. Дядя Гас удалось понемногу расшевелить Патрисию, вывести ее из летаргии разочарования. Исподволь подводя её к новому отношению к ситуации. Нам всё равно, что это мальчик, мы рады. Как пелось в старинной песне: мы нашли друг друга. Пати Эн и дядя Гас. Двое против всего остального мира. И, разумеется, едва Мэри Коломбо с Майклом вошла в двери, как он тотчас стал ребёнком Патрисии. Это была любовь с первого взгляда. Ее союз с дядей Гастом нам все равно растаял, как дым. И Мэри Коломбо, расчувствовавшись от нового материнства, до слез обрадовалась похвалам Патрисии. О, мамочка, он такой красивый. Едва услышав эти слова, Мэри усадила Патрисию на диван и сразу же позволила ей обнять Майкла. Эй, что это? С притворной досадой спросил Фрэнк Коломбо. Даже я ещё ребёнка не держал. Подержишь, когда придёт твоя очередь. В конце концов, патиен старшая сестра. Понятно, сказал Фрэнк. А я всего лишь отец, да? Что же, мне, наверное, надо знать своё место. Все были добродушны: взрослые, тётя Джанет, тётя Мэрилин, дядя Гас, дядя Джо Баталье, несколько родственников родителей улыбались друг другу, радуясь, что принесли домой это новое маленькое чудо, которое станет частью их и того, что они из себя представляли. Патрисия была в эйфории. Ее внимание разрывалось между крошечным спящим младенцем на руках и обрывками разговора, которые она продолжала улавливать. Выглядит в точности как Патти Патиен, когда она родилась. Такая огромная помощь тебе, Мэри. Посмотри, как она уже любит этого ребенка». Действительно. Лучше старшая дочь, а потом сын Фрэнк. Послушай, я имею в виду, если через несколько лет что-нибудь не дай бог случится с Мэри, тогда ты попросишь Патти Патиен помочь вырастить Майкла, верно? Она сможет, так сказать, занять место Мэри как хозяйки дома. Но худой конец, через несколько лет у тебя будет собственная няня. Все взрослые разговоры, которые Патриси уже давно привыкла слушать и не слушать служили восстановлению связи этих взрослых с ее миром и искоренению ощущения предательства, овладевшего ею на первых порах. Ее вернули в положение избалованной маленькой принцессы, в положение, переставшее с появлением еще и маленького принца быть уникальным, но, как говорил и продолжал говорить ей дядя Гас, она оставалась единственной девочкой, имевшей особый статус. И она была самая старшая. Смысл этого она еще не осознала, но все, в особенности тётя Джанет, казалось, придавали этому факту большое значение. Помни, теперь ты большая девочка. Майкл маленький ребенок. Ты должна постараться по мере сил помогать маме. Обещай мне, что будешь помогать. Патриси решила, что будет стараться всем нравиться, стараться быть идеальной девочкой во всех смыслах. Но теперь, когда она была так счастлива, она не могла избавиться от чувства вины перед дядей Гасаном. И казалось, что он понял ее угрызение совести. Эй, притянул он ее к себе на колени, когда они были одни на кухне. Я думал, мы с тобой договорились об этом ребенке. Я думал, он нас не будет заботить. Пусть все будут от него безума, а мы с тобой будем без ума друг от друга. Ты меня подвела. «О, Дядя Гас, мне очень жаль, умоляюще проговорила Патриси. Я не думала, что он будет таким милым. В любом случае мы все еще можем любить друг друга больше всех. Я не знаю. Дядя Гас пожал плечами и отвернулся, как будто ему больно. Я думаю, мы можем попробовать, если у тебя не пропало желание. Не пропало, мы можем! воскликнула Патриси. Потаише крепко обняла дядю Гаса и громко поцеловал его прямо в губы. В этот момент вошла тетя Джанет. Что это вы тут делаете? спросила она. У нас спати небольшое деловое совещание, самоуверенно сказал Гас. В конце концов, она моя партнерша на моем сладком маршруте. Патти радостно улыбнулась. Дядя Гас заставил ее чувствовать себя так хорошо